Последний поход Унгерна Тогда он начал осуществлять новый великий план – решительным ударом отрезать Дальний Восток от Советской России. В мае 1921 года в пределы Дальневосточной Республики вторглось войско Унгерна в составе около 10,5 тысяч сабель, 200 штыков с 21 орудием и 37 пулеметами. Главный удар они наносили вдоль правого берега реки Селлинга. с целью перерезать Кругобайкальскую железную дорогу. Что делать дальше, об этом Мунган, похоже, просто не задумывался. Впрочем, особого выбора у него и не было. И поход начался. Барон молча скакал впереди своих войск. На его голой груди на ярком желтом шнуре висели бесчисленные монгольские амулеты и талисманы. Он был похож на древнего обезьяноподобного человека. Люди боялись даже смотреть на него. Во время похода расстреливали отставших и бросали в голой степи раненых. Разумеется, поход был изначально обречен на неудачу. С подобным войском можно совершить лишь кратковременный партизанский рейд. Да и надеяться на поддержку местных жителей, даже из числа недовольных большевиками, было трудно. Представьте, как вела себя вся эта публика, привыкшая к грабежам. Тем более, что при переходе на территорию России из дивизии Унгерна началось массовое дезертирство. А русские офицеры даже предприняли на него несколько покушений. И все неудачные. Так, к примеру, шесть человек стреляли в барона из револьверов с пяти шагов, и никто не попал. То ли амулеты его спасли, то ли офицеры и Дианадила слишком уж хорошо выпили. Итог был закономерен. Красные подтянули свежие силы, против конница стали действовать аэропланы. Толку от них было немного, но летучие агрегаты наводили на сынов степей панический ужас. В итоге дивизию Унгерна расколотили в дребезги, и ее остатки стали мелкими группами пробираться обратно в Монголию. Отряд, в котором находился барон, попался к Красноармейскому разъезду. И тут Унгерн снова повел себя необычно. Никто бы его не узнал. Он был загорелым, оборванным и грязным. А что внешность совсем не азиатская, так красноармейцы, среди которых большинство были уроженцами европейских губерний, в таких тонкостях не особо разбирались. Но Унгерн сразу же назвал свои должности звание, на что бойцы патруля лишь весело рассмеялись. И только когда барона доставили в штаб экспедиционного корпуса 5-й армии, его опознали, чему он был очень рад. Затем за Унгерна взялись чекисты. Общение с обеих сторон происходило чрезвычайно вежливо. По-видимому, барону нравилась роль знатного пленника. А то, что его в итоге расстреляют, так не ему бояться смерти. 15 сентября 1921 года в Новониколаевске, Новосибирск, собрался чрезвычайно революционный трибунал во главе со старым большевиком Опарином. Процесс, по моде того времени, был открытым. Он проходил в здании загородного театра. Желающих посмотреть на барона было так много, что билетов на всех не хватило. Унверн обвинялся в проведении в жизни захватнических планов Японии в организации свержения советской власти в России с восстановлением монархии в зверских массовых убийствах. Защищаться подсудимый не пытался. Скорее наоборот, он брал на себя, что было и чего не было. К примеру, объявил о своих намерениях возвратить землю дворянству и вырезать под корень всех евреев. В последнем даже гитлеровские вожди на Нюрнбергском трибунале не сознавались, а вот Унгерн об этом спокойно заявил. Так что барон до конца твердо держался в выбранной для себя роли. Единственное, чего он решительно отмежевался, это от того, что имел согласованные планы с Японией. Защитник Боголюбов, по сути, подыгрывал обвинению, хотя формально действовал как положено. И судебное следствие, и обвинитель совершенно правильно отметили, что Унгерн, как политический деятель, абсолютно ничего собой не представляет. Для такого человека, как Унгерн, расстрел, мгновенная смерть будут самым легким концом его страданий. Это будет похоже на то сострадание, которое мы оказываем больному животному, добивая его. Правильнее было бы не лишать Унгерна жизни, а заставить его в изолированном каземате вспоминать об ужасах, которые он творил. Речь закончилась возмущенным свистом и топаньем ног. В Новониколаевске сторонников у не было – и собравшиеся такого гуманизма не понимали. Приговор понятен и незатейлив, расстрел. Он был приведен в исполнение в тот же день. Надо сказать, что в истории Унгерна оставил след не только как кровавый отморозок. Со временем он стал идолом для сторонников так называемого евразийства, как человек, пытавшийся воплотить принципы этого учения в жизнь. В Монголии и Сибири до сих пор ходят легенды о где-то спрятанных унгарном сокровищах. Впрочем, о кому только такие легенды не ходят. Но и красные не остались в стране от монгольских дел. В середине июня 1921 года они сформировали экспедиционный корпус пятой армии под командованием Неймана в составе 7600 штыков и 2.500 сабель. Корпус располагал двадцатью орудиями, двумя бронеавтомобилями и четырьмя самолетами. 27-28 июня его части во взаимодействии с НРА-ДВР и Монгольской народно-революционной армией МНРА под командованием Сухебатора начали наступление. 6 июля красные взяли Ургу. 11 июля 1921 года было образовано Народное правительство в Монголии. а 5 ноября подписан договор о сотрудничестве с РСФСР. То есть образовалась вторая социалистическая страна, которая прожила достаточно долго. Не стоит видеть в этом вмешательство в монгольские разборки только лишь стремление к мировой революции. Тут имелись и чисто стратегические соображения. Монголия прикрывала СССР с юга. Напомню, что в 1936 году бои с японцами шли на монгольской реке Халхингол, а не на территории СССР. Во время Великой Отечественной войны Монголия оказала Советскому Союзу значительную продовольственную помощь. Да и полушубки, в которых наступали под Москвой знаменитые сибирские дивизии из монгольских баранов. Примечание. Кстати. Зимой 1941-1942 года среди солдат вермахта такой полушубок считался самым ценным трофеем.